какие только можно вообразить. Затем, когда механизм запуска сработал и выключен, организм человека попадает в условия невесомости, а это была совершенно неизвестная нам величина. Мы не знали, как живой организм выдержит ее. Это надо было сначала выяснить на животных, а затем в искусственно созданных условиях и на человеке, прежде чем думать о первом полете человека. Все эти необычные условия высотного полета надо было испытать в опытах на модели. К таким опытам могли быть привлечены только сами врачи. Советские врачи, согласившиеся на такие опыты, на себе, были и остались безыменными героями, сыгравшими в драматических событиях первого космического полета ту роль, какая выпала на их долю и какую они сами себе выбрали. Полет Гагарина продлился около 108 минут. Это немногим больше полутора часов. Но как велик этот отрезок времени, когда дело идет о таком полете, о первом полете человека в космос. Разумеется, тотчас же стали думать о, возможно, более скором повторении удачного полета Гагарина, но с более продолжительным пребыванием в космосе. Этот второй полет во Вселенную Был начат 6 августа 1961 года в 9 часов по московскому времени. Мощная советская ракета вывела на орбиту новый космический корабль. Его пилотом был майор Герман Титов. Космический корабль с майором Титовым на борту совершал полет вокруг земного шара в течение 25 часов и, наконец, в соответствии с программой, счастливо опустился на родную Землю. Титов повторил великий подвиг Гагарина, но на сей раз полет был гораздо продолжительнее. Это был новый триумф человеческого ума, новая победа техники и науки и новое доказательство великой мощи народа, ясно сознающего свои мирные задачи. Центральный комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и правительство Советского Союза могли с полным правом написать в своем обращении. Космические полеты советских людей знаменуют собой непреклонную волю, непреклонное желание всего советского народа к прочному миру на всей Земле. Наши достижения в исследовании космоса мы ставим на службу миру, научному прогрессу, на благо всех людей нашей планеты. Титов мог приступить к полету с чувством полной уверенности. Он не только был прекрасно подготовлен к но и знал, что его космический корабль имеет на борту все устройства, обеспечивавшие жизненные функции человека, находящегося в кабине, что на Земле и в воздухе были проведены многочисленные опыты для испытания всех предохранительных приспособлений и устранения неожиданных осложнений. При таких подвигах человека, естественно, играет важную роль также и моральный момент – сознание, что во всей стране, Во всем мире люди с гордостью воспримут известие об удаче этого полета во Вселенную. Благодаря первым полетам в космос мы без сомнения стали современниками величайшего в истории человечества события. И волнение, более того, потрясающее впечатление, повсюду вызванное известием об удавшемся полете человека во Вселенную, было вполне оправдано. Это победа человеческого ума, науки, техники, моральных качеств народа, и все друзья Советского Союза гордились вместе с ним этим великим подвигом. 20 февраля 1962 года американский космонавт, подполковник Джон Гленн совершил полет в космос, сделав три витка вокруг Земли. Полет продолжался 4 часа 56 минут. 24 мая 1962 года полет Гленна повторил другой американский космонавт, капитан-лейтенант Малькольм Скотт Карпентер. В последующие годы в Безбрежном океане космоса побывала целая плеяда советских исследователей, и среди них первая в мире летчица-космонавт Валентина Николаева-Терешкова. И, наконец, на борт космического корабля впервые поднялся врач, молодой советский ученый Борис Егоров.